Глава 8. Ставки. Я по привычке накинул невидимость, шагнул в портал и проследил за тем, как рой у продолжает дисциплинированно следовать стадному инстинкту и идет вперед. Даже не задумываясь, куда они там прут. Это вообще здорово и очень по-человечески – следовать общей тенденции. Но главное, что еще полчаса такого праздничного шествия и переброска закончится. Все на территории гулей, все под опекой, дурилки костяные. Выбрав пространство между двумя зданиями, где никого не было, притормозил. Массу добрых и полезных дел сделал. Теперь можно и развлечься, хотя бы за счет того, что у меня не израсходованный на сегодняшние сутки навык «Королевская дуэль». Самочувствие вполне нормальное. Надо дальше лезть вперед. Королевская дуэль в сочетании с моей возможностью возрождения – это офигенный навык. Тем более, что система согласилась на такую штуку, как ставка. Деактивировал невидимость, надо бы приодеться к балу. Принялся последовательно извлекать и надевать на себя элементы боевого облачения. Наручи, наколенники, наплечники. Керасу я ношу буквально всегда, разве что на время сна снимаю, и то не всегда. Поверх керасы куртка. К тому же сейчас напяливаю пластинчатый доспех. Мимо шел какой-то рядовой гуль. Увидев меня, он сначала нахмурился, а потом испуганно ойкнул. «Так, ты, стой! Держи наруч!» Я использовал рядового и испуганного моим статусом бойца как вешалку-держалку. Он держал, я надевал, закреплял, подгонял ремнями, действовал неторопливо и основательно. На коленнике подол юбка, кожаная шапочка под шлем, тяжелый раздвижной шлем с плотным лицевым щитком. Шлем штука индивидуальная, не столько из-за формы головы, а скорее из-за подгона места под глаза, то есть, чтобы в шлеме была видимость системный шлем, хотя и обычный железо, тем не менее незаметно менял свою форму под владельца и сидел отменно, последними натянул перчатки. «Что-то вроде тактических, только с системным бронированием». «Го, господин командор, от чего вы тут?» Напомнил о себе рядовой гуль и несколько раз моргнул. «Ну, не рассказывать же, что мне тут тупо удобно переодеваться и прятаться от общественного внимания». «Какое подразделение?» Спросил я грозно. «Шестая бригада», — вытянулся он. «Отдельный поисковый батальон, первая рота, рядовой Виртанин». Несмотря на то, что он был явно иностранец, это чувствовалось по произношению и тому, как он растягивал слова и неверно ставил ударения. Шпарил он по-русски. «Благодарю за службу, рядовой Виртанин. Прошу тебя сгонять в штаб и доложить командующему бис-ураю, что командор убыл забарывать очередного короля. Что я тут делаю, военная тайна. Все, беги давай, не мешай». Навык Королевская дуэль. Активация. Не подтверждено. Король Карл XII отклонил запрос, уплатив штраф 10 тысяч опыта, который начисляется инициатору без взымания комиссии. Прогресс. 187 982 из 192 600. Ах ты ж гондурас шведский! Зло пробормотал я, не имея в виду американское государство. Ну, я до тебя еще доберусь. Тот одинокий гуль уже убежал, так что со стороны могло показаться, что я разговариваю сам с собой. Однако с появлением системы ты уже больше никогда не одинок. Системная подсказка. Отклонение запроса не обнулило счетчик на день. Это такой толстый намек системы, чтобы ее любимая лабораторная крыса перла в бой? Ну ладно, допустим. Навык. Королевская дуэль. Активация. Расчет. Ожидание отклика. Подтверждено. Король Иштван принял вызов. Дуэль состоится через 30, 29, 28, 27. Делаю ставку. Подтвердите ставку. Задайте параметры. Ставлю 40 тысяч у мертвей. Азартно выдавил из себя я. Отсчет приостановлен. Ожидание отклика. Запрос не подтвержден. Отчет возобновлен. 26, 25, 24. Корректировка. Запрос подтвержден. Перенос у мертвей к выигравшей стороне будет произведен за счет выигравшей стороны вычетом из выигрыша. Победитель получит 1000 опыта. Остальной выигрыш, содержимое инвентарей и прочие трофеи отходит в системе в качестве компенсации. Ставка подтверждена. Может, стоило поставить больше? Азартный процесс. Ставка круче, чем денежная. Сейчас никакой Рокфеллер не котировался. Чего стоят миллиарды на счетах и в акциях, если ты сидишь в бункере осажденном зомби, а патроны имеют свойство заканчиваться? Причем доставка из оружейного магазина не работает, ведь курьер стал одним из зомби. Костяные пацанчики, при условии, что слушаются, это сейчас самая актуальная валюта. И горе тому, кто этого не понял. Когда-то армия Польши насчитывала что-то около 110-120 тысяч штыков. Сейчас у меня, с учетом последних докладов без Урая, считая тех, что я привел из Дубны, что-то около 200 тысяч, то есть полторы Польши. И я... Если считать под «я» мою армию, продолжаю расти. Гули, вооруженные навыками по контролю над умертвиями, совершают рейды, перехватывая бесхозные, то есть те, кто не находится под контролем мертвых королей, группы костяной нежити. Причем, в отличие от некромантов, им не нужен был как таковой контроль. Им достаточно вести себя как пастух, собирать в стада и направлять их. 4. 3. 2. 1. Происходил переносное игровое поле. Внешне это было, как будто мир сжимается в точку и разворачивается из нее. Привычная плоскость. Источник света не виден. Нельзя стать спиной к солнцу и слепить противника. Но светло, не холодно и не жарко. «Приветствую, Ваше Величество! Как вас звать величать?» Поздоровался я на системном что, впрочем, не помешало мне извлечь из инвентаря палаш и навесить на пояс гранату, проверить функционирование инвентарей. После парализующей способности адептов лишать игроков большей части их козырей, я стал в этом деле немного параноиком. Иштван батари Он ответил мне тоже на системном. Это если кратко. А ты? Царь Кощей. Если без эпитетов. Привет, царь. Поговорим? Не вижу смысла я не дипломат. Система давала 30 секунд на подготовку. Мой противник стал облачаться в доспех прямо тут, на боевой арене. Ну, это мое преимущество – подготовка к сражению. А для остальных это несколько неожиданное событие. Больше того, если согласие стоит по умолчанию, и какой-то король сидит на горшке, ранен, пьян или, допустим, спит, хотя это работает скорее со спящими королями то его вывалит ко мне на арену в совершенно небоевом состоянии. Но этот готов как советский пионер. То есть всегда готов. Элементы доспеха появились прямо на теле. Он буквально обрастал броней. Вот блин, я тоже так хочу. Жаль. Мне удавалось хорошо находить общий язык с другими правителями. Кстати, из какой эпохи, из страны ты, царь? Из русской сказки. Я попробовал накинуть невидимость. Навыки сокрытия, в том числе невидимость, заблокированы. Русской с Иваном Грозным знаком, он тоже царь. Сталкивался когда-то на прогулке у Кремля. Блинк. Неудача. Блинк заблокирован. Меня прошиб холодный пот. Гребаный король блокировал навыки до 10 уровня включительно. Он плавно и ловко, несмотря на тяжелый доспех, Двигался навстречу. Я тоже шагал с неудовольствием, отмечая, что его доспех содержит больше элементов и лучше защищает, фактически не оставляя слабых и уязвимых мест. И как он в его руке появился вычурный меч. Как и мы с тобой, мертв. Ну и что с того? Система дает нам второй шанс. Новые победы. Новую власть. Новые возможности. И как ты используешь свои? Воюю, казню неугодных и коплю золото. И теперь могу не оглядываться на тысячи условностей и сдерживающих факторов. То есть в целом ни хрена не поменялось. скривился я, а он развел руки, и вокруг кистей загорелось магическое сияние. Вокруг одной бледное сияние, вокруг второй густое, синее с прожилками. Сияния просуществовали всего долю секунды и двумя шарами ринулись навстречу мне. Расстояние было приличным, а магические сгустки летят даже медленнее стрелы, давая мне необходимое для уклонения время. Блинк заблокирован. Ну это я так, по привычке. Проверял же уже. Я кинулся влево, прыгнул зайчиком, совершив кувырок и через секунду уже был на ногах, в стороне от магических зарядов а мой противник бежал ко мне с громадным молотом наперевес. Только что же легкий клинок был? Бердыш. С большим трудом я отклонил его удар, одновременно перемещаясь в сторону и контратакуя рубящим ударом, вынуждая его использовать свой мегамолоток для того, чтобы отбиваться от меня, а не пытаться сделать из меня котлету в толстой фольге. Даже не видя его лица, было понятно, что ситуация ему не нравится. Я был более высоким, длинноруким и потенциально сильнее его. Навязав ему бой на длинной дистанции, поставил в невыгодное положение. Впрочем, драка королей – это ни разу не честный бой. Оттолкнув меня и сделав обманную подсечку, он вместо атаки отскочил на шаг и руки его окутало сиянием. То есть через мгновение я получу магический подарочек. Скорее всего, его навык откатился, и я своей дракой лишь дал ему необходимое время для этого. Впрочем, такие игры можно играть и вдвоем. Какая-то часть системных фокусов работает. Раз он магией шарашит, может угостить его огоньком. Живой таран. К удивлению сработало. Меня моментально разогнало, как пушечное ядро, и я пнул крупным тупым твердым предметом то с собой, короля. Иштвана, избил его как кеглю. Его величество возмущенно квакнуло. Упав в метре от меня, он тут же попытался встать. В отличие от него, я был готов к близкому контакту и бессовестно врезал ему по башке как боксер. Рука у меня была в перчатке, так что такой удар выдержала. Шлем с противника от удара слетел. Под шлемом оказался череп, покрытый мертвой плотью на котором был водружен великолепный шелковистый парик, который теперь слетел. От удара он на долю секунды потерял контроль над ситуацией. А я тут же вскочил и ударом Бердыша в длинном замахе ударил ему по сочленению локтя, срубив его правую руку. Гры! Он встал на ноги, перехватил материализовавшееся в руках копье и кинулся на меня, как бык, удерживая оружие одной рукой. И зажимая его под мышкой, что и не говори мертвые намного хладнокровнее и жестче дерутся живого бойца потеря конечности здорово сбила бы с толку я легко отклонился от острия и хотя не смог попасть под нему бердышом поставил ему подножку и противник с грохотом упал отшвырнув а не убрав в инвентарь копье и даже не вставая Он попытался запустить свою особенную магию с руки. Но поскольку я уже стоял, то владел инициативой в драке и, шагнув к нему, безжалостно срубил ему вторую кисть. «Нет!» — он закрылся обрубком. «Не убивай. Давай создадим консорциум из королей». «Я пробовал вести переговоры. У нас есть точки соприкосновения. Но цели у вас тупорылые!» Короли всегда могли договориться, какие бы флаги и религии их не вели. Зачем мне договариваться? Я не закончил свою мысль, и мои руки были быстрее, чем слова, потому что мой бердыш резко взмахнул и разнес его голову на две части. Дуэль выиграна. Награда начисляется и будет перемещена победителю. Получено тысяча опыта. Прогресс! Сто восемьдесят из ста девяносто Перенос. Мертвое сердце бешено стучит. Вокруг меня плац крепости гулей, а телефон в кармане под броней вибрирует. Да ядрить твою налево. Раздраженно скидываю бронированную перчатку, с ней вызов не принять. Да, рычу в трубку. Командор, это бисурай. У нас тут большое количество умертвей перемещаемых системой. Первую секунду мы приняли это за вторжение. Но они не активны. Вот и хотел уточнить. Это не ваших рук дело. Моих. Мои проделки. Это выигрыш с одной из... Короче, это подарок одного щедрого и не вполне живого короля. Принимай в собственность. Инвентаризация – вся херня. Работаем в штатном режиме. Понял. Командор, когда будете в нашей крепости? «Я бы хотел, чтобы вы зашли в штабную цитадель, я доложусь о проделанной работе, вы бы познакомились с командой. Ну, когда буду, забегу». По тону Урая было ощущение, что он и догадывается о моем реальном месте расположения, но он давал мне некоторую свободу выбора. «А не знаешь, где гоблин Джим?» «Нет, это у Цезаря надо спрашивать». «Босс?» «Да». А наши глобальные планы не меняются? Нет. Баланс мира живых и мира мертвых. Мертвые должны быть терпеливы. Потому что живые присоединятся к ним рано или поздно. А общая цель, общий знаменатель, он нужен. Иначе то, что мы слишком разные, вызовет конфликт, раскол, войну фракций. Ну, мы же воюем против проклятых машин, против вторжений и монстров. «Война рано или поздно закончится. Нужен глобальный объединяющий фактор. Дружбы против всех недостаточно глобальный фактор? Не знаю. Я никогда не работал на таком уровне, босс. Я простой колдун, который из-за долгов был вынужден пойти в клан бело-золотых отрабатывать. Был везучим рейдовым игроком. Изучал и развивал некромантию. Но в какой-то момент моя удача мне изменила». Изменения тела стали нестабильными. «Ты стал личим? «Ну да». Времени на раздумья в той ситуации было мало. Выбрал меньшее из зол. Потом 82 года служил то в триасовых топях, то на туманных холмах, то охранял замок Середая Четвертого. Стал командовать Железной Сотней на границе. А потом система перебросила меня в твой мир». Я давно бросил верить в себя и строить глобальные планы. Где-то в глубине души я все тот же молодой парень с кадыком и фантомными болями в левой стопе. А тут ваши национальные правительства, тысячи солдат, боги. Он не знает слова «да» и слова «нет», не считает ни чинов, ни имен. И способен дотянуться до звезд, пропел я ему, не считая, что это сон и упасть опаленной звездой по имени Солнца. Меланхолично закончил он. Но ведь оно стоит того? Упасть опаленным звездой? Не знаю. Я слишком много падал, босс. Это я к тому, урай. Для тебя все стало возможно, потому что теперь тебя хрен испугаешь. Может быть. А может быть это тупое везение. Везение – шанс для подготовленного. А у тебя нет данных? Какова доля гулей в армии и силовых структурах людей? Велика. Он облегченно вздохнул в перемене темы. Особенно на континенте. С определенного уровня развития игрок становится иммунным к принудительному обращению. В том числе в зомби. Но таких меньше 1% даже боеспособного населения. Само собой, точных цифр у меня нет. Но показатель высок. В некоторых боевых подразделениях до половины солдат – это высокоуровневые гулии. Каждому, само собой, предложено принять покровительство ереси гулий. И многие соглашаются? Немногие. Но поскольку мы не выражаем политических взглядов и не демонстрируем оппозиции к человеческим правительствам, некоторые соглашаются. Скажите честно, мы не планируем глобальный захват власти? Тогда это было бы обволакиванием и накоплением критической массы. Не планируем. На кой хрен нам власть в этом мире, урай? Тебе чего-то не хватает? Денег, власти, дворца. Власти у меня даже слишком много. А вот дворца нет. Построй себе дворец. Не могу. Это было бы использованием служебного положения. Я тебя прошу, возьми и потрать талику ресурсов, И построй себе долбаный дворец. Пусть будет типа служебное жилье. Все равно ты единовластный исполнительный директор этой корпорации. А с учетом того, что ты мертвец, ты будешь служить вечно и вечно жить в этом дворце. Ну, разве что как служебное жилье. И чтобы члены клана видели, что старания могут быть щедро вознаграждены. Во-во, как мотиватор, вся ботва. Ладно, мне в Москву надо. А потом я на пару дней слетаю в ледяной мир. Если что, я доступен по линии ереси. Может быть, найдете время и заглянете? Может быть, уклончиво ответил старому личу. Рядом пробежала толпа гулей. Неслись спокойно, и это напоминало тренировку. Хотя мертвых солдат тренировать не нужно. Ни один из бегунов не повернул головы, и даже без невидимости я остался незамеченным. Набрал Джима. Он был недоступен. Шайсе. Позвонил Цезарю. Может, эта древнеримская морда что-то знает. Я же ему оставлял погостить своего полуживого приятеля. Так сказать, на ответственное хранение.